«Готово», — сказал Котя, отступая. Надпись бледным огнем полыхала в воздухе. Я шагнул вперед и подумал, что если Котя желает меня уничтожить, у него есть прекрасная возможность. Выйду я сейчас внутри доменной печи, на дне озера Байкал или в глубине Уральских гор, и все привет котенку. В последний момент я догадался открыть рот и вдохнуть, будто в стремительно взлетающем самолете. Если вокруг будет вода или кипящий металл, это все равно ничего не изменит. Котю я зря подозревал в коварстве. Я глубоко вдохнул свежий московский воздух, закашлялся и подумал, что вода была бы немногим хуже. Как мы этим дышим? Всю жизнь? Еще начали слезиться глаза, но не от воздуха. Прямо в лицо бил яркий свет от фонаря у ворот». Вокруг было еще темно. Ну, конечно, в Москве-то время отстает часа на 3-4, наверное. Раннее утро, поздняя осень. Падал снежок, крошечный, будто манка. Было даже не холодно, зябко. Я стоял у решетчатых ворот с табличкой «Родильный дом номер 9 В маленькой будочке охранника теплялся свет. В паре шагов приплясывал перед решеткой молодой мужчина, одетый так же не по погоде, как и я. Обернувшись и посмотрев на меня, мужчина не проявил ни малейшего удивления. Дружелюбно спросил «Жена?». Я посмотрел на вывеску и не в попад промямлил. «Муж, ну, в смысле я муж, а там, ага, жена». Пожалуй, мужчина сейчас готов был слушать любой бред. «Первый?» «Угу», — наугад сказал я, — «а у меня второй». «Или вторая?» — он хихикнул. «Врачам веры нет». «Мы уже дочку ждали. Замерз?» Неопределенно пожав плечами, я получил в руки металлическую фляжку со свинченной крышкой. «Глотни!» Все в той же ошалелой послушности я глотнул. Коньяк тяжело и жарко прокатился по горлу. «Блин, ну не с утра же!» «Куришь?» «Угу. Держи!» Сигарету из пачки крепкого лицензионного Мальбора я взял уже сознательно. Надо было чем-то отбить гадкий вкус во рту. Никогда не пил коньяк по утрам и правильно делал. Дочка, хорошо. Два сына тоже здорово, — рассуждал мужчина. Эх, я бы пошел на роды, вот честное слово, не боюсь. Жена не захотела. Вдруг, говорит, ты после этого меня разлюбишь. Бывали такие случаи. Она у меня умная, о родах заранее все прочитала. Он глотнул коньяка и непоследовательно добавил. Все бабы дуры. Ну и чего бы я ее разлюбил? Несколько раз затянувшись, я украдкой огляделся. Так, мне идти вдоль ограды род дома. Удачи вам, сказал я, пойду, наверное. Мне это, сказали, что пока рано. После обеда сказали приходить. Да и мне тоже, признался мужчина. Но я уж постою, покурю, загляну потом, узнаю, что и как. Вдруг ошиблись, а? Врачам им никакой веры нет. Пожав на прощание протянутую мне руку, я пошел вдоль забора, оставив словоохотливого папашу дожидаться вестей от ненадежных врачей. Как ни странно, но эта встреча меня развеселила. Я шел и улыбался. Люди и знать не знали ни о каких функционалах. Жили и радовались. Работали и рожали детей. Ездили в отпуск и копили на новый автомобиль жарили на даче шашлыки и играли с друзьями в преферанс. Функционалы для них были такой же ерундой, как «Человек-паук» или «Трансформеры». И вовсе не факт, что они променяли бы свою жизнь на наши чудеса. Хотя нет, променяли бы. Есть такой замечательный приз «Очень-очень долгая жизнь». И вот этот приз все перевешивает. Вот если бы и одно, и другое, И способности, и свободу. Но, собственно говоря, этим мы с Котей и заняты, ведь верно? Задумавшись, я докурил сигарету и выбросил ее в лужу за неимением в поле зрения урны. Интересно, но почему человек уж, если решил намусорить, то все-таки отправить свой окурок или смятый пакетик из-под чипсов куда-нибудь в кучу к уже имеющейся грязи? В крайнем случае в ямку или в лужу, на обочину или в канаву а тот, кто все же мусорит посреди дороги или тротуара, вызывает общее возмущение. Наверное, в глубине души все, даже самые неряхи, понимают, что мусорить нехорошо. «И где же тут башня?» — пробормотал я, озираясь в свете редких фонарей. «Жилой дом, трансформаторная подстанция, еще дом...» «Ой, это был не дом. Узенькое трехэтажное здание, один подъезд, по три окна на каждом этаже» было вовсе не жилым домом. Это был еще один вариант башни-таможенника. Конечно, после домика Василисы в Харькове можно было и не удивляться. Это скорее мое обиталище выглядело необычно стильно даже со стороны Москвы. Настоящей башней, пусть и водонапорной. Но у Василисы в домике чувствовался запах иного мира, ощущалась функция. Да и ее кузнечное увлечение было на налицо. А здесь дом как дом, только довольно запущенный, как говорится, пролетарский дом. На окнах грязноватые занавески и горшки с чахлыми цветочками. На крыше какая-то кривая антенна. Дверь подъезда деревянная, старая, обитая железом, крашенная недавно, но дрянной коричневой краской, уже пошедшей лохмотьями, из-под которой проступает старая синяя краска. Кодовый замок дешевый и механический. Дверь, впрочем, все равно приоткрыта. И изнутри доносится чей-то скрипучий и скандальный голос. «Между прочим, это уже второй случай за год. Я сидел без интернета три часа, а вы еще отказывались ехать». «Ну зачем вам интернет посреди но?» Начал и тут же заткнулся чей-то усталый голос. Я осторожно вошел в подъезд. Воняло кошками. Вряд ли они тут реально жили, это была всего лишь имитация, мимикрия. По выщербленным ступенькам я поднялся на площадку первого этажа. Здесь была всего одна дверь, тоже полуоткрытая. Сквозь прохудившийся дерматин торчали клоки синтепона. Номер один болтался на одном шурупе. Изнутри шел свет. Я заглянул внутрь и тихонько вошел. Комната начиналась сразу, без всякой прихожей. Очень большая, захламленная, но при этом удивительно чистая. Выглядела комната, как воплощенный рай, свихнувшегося на компьютерах тинейджера. В одном углу большая и незастеленная кровать. Подушки не мешало бы взбить, а одеяло расправить. Похоже, на кровать падали и тут же засыпали мертвым сном. В другом углу какая-то навороченная плита, неиспользуемая. На сверкающей стеклокерамике стояла простенькая микроволновка с открытой дверкой. Прямо на стеклянном поддоне микроволновки лежала четвертинка пиццы. Третий угол – здоровенный шкаф с книжками. Пестрые, растрепанные томики фантастики соседствовали с какими-то техническими пособиями в мягких обложках и серьезными академического вида темно-зелеными томами. И четвертый угол – Там и был краеугольный камень этого помещения. Огромный компьютерный стол. Системный блок такого размера, что в него можно было бы запихнуть неплохой сервер. Два здоровенных монитора. Принтер и сканер. Кофеварка, мне показалось, что она подсоединена по USB-кабелю к компьютеру, и я предпочел решить, что это и впрямь почудилось. А вот подставка под кофейную чашку была подключена к компьютеру без всякого сомнения. Знаем, такие штуки продавали их сотнями перед Новым годом и 23 февраля. Лучший подарок для молодого сисадмина от его молодой сисадминихи. И все это на столе помещалось легко и незаметно. Я же говорю, это был подлинный центр комнаты, даром что в углу. А еще перед столом было кресло. Именно кресло с большой буквы. Что-то мне подсказывало, что эту исполинскую конструкцию из темной кожи, водруженную на легкомысленные ролики, просто так не купишь. небо сделают на заказ где-нибудь в Италии за очень большие деньги. Это было не просто место для сидения, на которое опускают зад, а что-то вроде кокона с высоченной спинкой, выдающимися вперед в районе изголовья ушками широченными подлокотниками». В общем, найдите фотографию Рокфеллера или Черчилля за работой, и вы поймете, что я имею в виду». Но в образчике мебельного мастерства восседал вовсе не подросток, который смотрелся бы уместно в этой комнате, и не толстопузый начальник, который гармонировал бы с креслом. Кожаный монстр вмещал, будто с крылупа подсохший орех, сухощавого седовласого старичка, в обвислых на коленях брюках и замызганной рубашке с короткими рукавами. Перед ним стояли два парня, моих ровесника, в униформе с надписями «Карбина телеком на спине». Между старичком и парнями лежала на уголке стола какая-то бумажка. «Не подпишу акт приемки», — с явным удовольствием говорил старикан. «У меня с вами договор на круглосуточное обслуживание, а я три часа был без интернета». «Два часа двадцать минут. Неважно. Ехали долго, чинили долго. Господин Цебриков, у вас дом старый, коммуникации все гнилые. Этот дом вас перестоит, молодые люди!» Весело воскликнул старичок, и я подумал, что в этом трухлявый и склочный пень на самом деле прав. Дом будет стоять долго, очень долго. Тут взгляд старика скользнул по мне. Похоже, мой возраст послужил причиной того, что и меня зачислили в интернет-провайдеры. «А вы что можете сказать?» — задорно воскликнул Хрыч. «А я по другому поводу, Николенька», — сказал я, не без содрогания, обращаясь к старому скандалисту столь по-небратски. «Мне всего-то в одну дверь войти, а в другую выйти». Старик мигнул. Потом молча расписался на бумажке. Один из парней схватил ее, не сдержав вздоха облегчения, и оба карбиновца рванули к двери. Я подмигнул страдальцам. В ответ парень, урвавший подписанный акт приема работ, страдальчески закатил глаза. «Да уж, сидеть на техподдержке – самое ужасное дело. А уж если найдется вот такой упертый склочник, так совсем пиши пропало». За интернетчиками хлопнула дверь – По лестнице простучали шаги. Они явно спешили убраться.